Глава 69. Подготовка к дворянскому сходу. Жер оказался прав. Услышав, что я предлагаю устроить чехарду из обслуживающего короля персонала, тётушка Ирис, отбросив все приличия и манеры, закатила такую речь, полную не самых культурных выражений, что ей могли бы позавидовать и солдаты. В принципе, к этому я была готова. Наша смотрительница за последние дни безумно устала. К тому же ее, как и многих в близком окружении Герхарда, психологически очень сильно подкосило предательство Немаро. Но буйство баронессы Бельфот длилось недолго. Выпустив пар, она извинилась, и мы перешли на более конструктивное общение. «Поймите, Адель», — попыталась возражать она, — «дворец перегружен. Король Герхард устроил незапланированный исход, и нормально подготовиться к нему я не смогла». А знатные особы прибывают и прибывают Где мне взять столько слуг? Я ведь уже подключила все свои возможности, все связи, одолжив часть персонала у лояльных ко мне и королю аристократов. Но этого все равно мало. А ведь с каждым временно нанятым слугой еще и переговорить нужно. Понять, насколько он достоин обслуживать важнейших для страны господ. Причем эти самые господа частенько капризны, словно дети малые. И если не почувствуют к себе должного уважения, то на сходе могут выступить против решений короля. «Прекрасно вас понимаю, тетушка Ирис», — согласилась я с доводами. «Ну и вы поймите, насколько сейчас уязвима персона короля. Один выстрел из пистолета, один удар кинжалом, и нужно будет устраивать не дворянский сход, а похороны. На них, конечно, все будут оплакивать последнего из завара говорить приятные речи, но ни Герхарду, ни нам от этого легче не станет. А потом вообще такая политическая неразбериха настанет, что бытовые неурядицы уйдут даже не на второй, а на сотый план». К тому же наш король собирается жестко прижать знать к стене. Уверена, это затмита на 15 минут задержавшийся обед и нестыковки в меню и прочие мелкие условности. Все будут помнить слова короля, его поступки, а не очень умелую служанку, взбившую подушку не так, как любит тот или иной аристократ». «Да, Адель», — вздохнула тетушка Ирис. «Вы, конечно, правы, но как же я устала. Возраст берет свое. Уже не так быстро на все реагирую. А тут вы еще сложности подкидываете с этой безопасностью. Нет, я понимаю, что она очень важна. После предательства Эриха до сих пор не могу в себя прийти. Но у меня не сто рук и не десять голов, чтобы совсем справиться. Давайте я помогу. Адель, извините, но пока вы можете помочь лишь одним, ничем не помогать. Зря вы так. Собеседование с прибывшими слугами, пожалуй, осилю. И выбором ежедневного персонала для короля займусь. Осознаю, что это капля в море. «Делайте!» — перебив меня неожиданно легко согласилась тетушка Ирис. «Я сейчас рада любой помощи. Тем более вам, Адель, я полностью доверяю. Но умоляю, больше никаких идей. Нам бы с этими достойно справиться». В этот же день я приступила к своим новым обязанностям. Для меня было открытием количество слуг, необходимое для поддержания нормальной работы дворца во время серьезных мероприятий. До этого и я, и прошлая Адель сталкивались лишь с малой их частью, не замечая невидимого, но от этого не менее важного труда прачек, поварят, доставщиков и многих других, без которых жизнь обычного аристократа была бы затруднена в несколько раз. Длинная очередь из мужчин и женщин выстроилась около комнаты, которую барана Сабельфо отвела для меня в качестве рабочего кабинета. В том, что во дворец не пошлют ни профессионалов, я нисколько не сомневалась. Поэтому оценивала кандидатов по иным признакам. Некоторых пришлось отсеять. Например, мне не понравилась прачка со слишком ухоженными руками. Постоянная работа в воде и со щелочью, к сожалению, основательно портит кожу, а перчаток в этом мире никто в работе, естественно, не использует. Так от отчего тогда у женщины такие ручки холёные? Один конюх, в отличие от своих коллег... Имел легкий запах парфюма, а непривычный аромат скотного двора, въедающийся в волосы и одежду любого, давно работающего с животными. Получается либо не конюх совсем, либо плохой работник, редко появляющийся в конюшне. Также давал отворот-поворот слишком дерганным кандидатам с бегающими глазками. от Отчего такие нервы? Что-то нехорошее задумали или просто неуравновешенные особы? В любом случае, к важным гостям таких допускать нельзя. До самого ужина проводила собеседование. Думала, расслаблюсь после него, но ночью пришлось пережить еще один жесткий спор. На удивление, с Герхардом. «Адель», — ворвавшись в спальню после полуночи, с раздражением заявил он, «Я ценю твои усилия и понимаю мотивы, но такая опека моей персоны переходит все рамки. Я не могу на секунду уединиться даже там, где тому самое место». «Да, и, оказывается, теперь не могу ночевать в своих привычных покоях. Каждую ночь ошпаренным зайцем бегать из комнаты в комнату — это даже не трусость, а... разумная забота о собственной безопасности». Обезоруживающе улыбнулась я, выбрав иной тон в споре. «Дорогой, скажи, пожалуйста, тебе настолько неприятно ночевать вместе со мной?» «Нет, но... еще и но...» «Ну, извини, пожалуйста, что доставляю столько неудобств». «Можешь ночевать у себя. Без меня, естественно. Обещаю минимум до свадьбы держаться подальше. А если настолько неприятно мое общество, то можно и без свадьбы обойтись». «Адель», — пристально посмотрев на меня, уже спокойно сказал Герхард. «Кажется, ты пытаешься манипулировать моими чувствами. Мне это не нравится. А тебе, Герт, кажется, наплевать на мои чувства и тревогу за твою жизнь. Поверь, я от этого тоже не в восторге». Как король, да просто как взрослый разумный человек, ты должен осознавать, какая опасность нависла над нами. И она никуда не денется, покуда не появится у гербийского престола наследник. Ради нашего счастья и будущего страны я, например, готова идти на всяческие временные неудобства. Я, иностранка, приживалка без титула, думаю об этом. А король? Тебе важен лишь комфорт и собственное героическое отражение в зеркале? Нет, конечно но ну, Адель, так никто не поступает. Я не боюсь, что меня посчитают трусом, но эту трусость противники перенесут на всё Гербийское королевство. Подобное усложнит любые переговоры. Образ короля должен быть безупречен, иначе с ним не будут считаться. Герд, уважение от умных людей ты все равно получишь. А дураков можно и запугать. Все возможности у тебя к этому есть, тем более при поддержке Шенской империи. Сейчас важнее выжить, все остальное дело наживное». «Есть еще один момент», — не сдавался упрямая Варра. «Если я ночую с тобой, то, как в прошлую ночь, вряд ли сразу усну. Готова ли ты к этому? К этому самому?» «Я? Конечно. Но вот стражу у дверей спальни вряд ли. Все звуки любви она обязательно услышит. Ведь не за каменной же стеной стоит. Так жало? Так точно, госпожа Адель!» раздалось по ту сторону двери. «Но на нас можете положиться. Глухие и мы, как медузы. Да, Стан?» «Ещё глухие и мы, послышался второй бодрый голос. «Если это, конечно, к службе не относится. Мы даже сейчас ничего не слышали». «Демоны!» горестно вздохнул Герхард. «Про этих я совсем забыл. Да уж тут вести себя придется очень целомудренно». «Можно и не очень?» чуть слышно прошептала ему на ушко. Без перегибов, но кое-что позволить себе ведь можем. Весомый аргумент. Так же, чтобы не услышала охрана, прошептал король. Пожалуй, я уже смирился с временными неудобствами. И с постоянной охраной во всех местах. Еще до разговора с тобой с этим смирился. Вернее, пришлось принять как неизбежное. Видимо, полковник Тавас заразился твоим упрямством. Я даже нарал на него, пообещал снова разжаловать, но жер был непреклонен. «Так сказал, Ваше Величество, я готов безропотно пойти в горы последним козапасом, если на то будет ваше распоряжение, но не готов плохо исполнять свои обязанности. Если будет угроза вашей безопасности, то приму любые меры. Если надо, даже свяжу. Пусть меня потом повесите, но приказ на казнь отдадите живым». «Шикарно!» — довольно произнесла я. «Вот именно такому человеку и стоит доверять свою жизнь». Ничуть не сомневался, на чью сторону ты встанешь. Недовольно пробурчал король. «Давай тогда ложиться, раз в остальном я потерпел неудачу». Эту, как, впрочем, и последующие ночи, когда король не засиживался до утра, мы провели странно. Легкие ласки, нежные прикосновения, поцелуи — все было на грани того, чтобы перейти к более страстным действиям. Но охрана за дверью и остатки внутреннего контроля не дали нам этого сделать. Зато появилось необычное чувство предвкушения. Она возбуждала, будоражила фантазию покруче с самого акта любви. По признанию Герхарда, он уже не представляет сон без прикосновений к моему телу. Да и я сама с трудом стала засыпать, когда не ощущала сильные мужские ладони на своей груди и спине. Остальные девять дней до начала схода показались мне мгновением. Столько дел обрушилось на мою голову, столько проблем, что скучать оказалось некогда. Вместе с Жерсоном, день ото дня все увереннее себя чувствующего на непривычном посту командира королевской безопасности, мы укрепили внешний дворцовый периметр. Для этого Жер привлёк сторонних строителей. Он практически силой забрал их у начальника порта. Сама я этого не видела, но один из подчиненных полковника мне по секрету сказал, что без легкого мордобоя не обошлось. Так что основная часть прорехов в стене обзавелась сторожевыми башенками, а по всему парковому периметру образовалась пашня метров в пять шириной. Вовремя все сделали. Уже ближе к дворянскому сходу случилось несколько попыток незаконного проникновения на территорию. Да, это были не убийцы, а какие-то бродяги, которым за пару серебряных момент неизвестные предложили пробраться в парк. Но это был явно не розыгрыш и не шалость. В нашей обороне искали слабые места. И я, и Жер сделали из этого однозначный вывод. Противники уже в курсе многого и готовятся сорвать сход. «Со стороны парка к нам не проникнуть», в этом злоумышленники убедились, — «Значит, будут искать иные пути». Во дворце, как и было обещано, я особо не светилась на людях. Но и со слугами тоже было много забот. Я чем могла, помогала откровенно зашивающейся тётушке Ирис и заодно следила за безопасностью. Не знаю, что обо мне думали слуги, но уверена, что ничего хорошего. Я постоянно оказывалась за их спинами, не допуская никаких отступлений от служебных обязанностей. Даже лишний раз покидать рабочее место без моего разрешения нельзя было но вся эта суета закончилась резко. «На горизонте видны паруса», — в один из дней объявил король, быстрым шагом войдя в мою комнату. «Шенский флот прибыл. Император сдержал свое обещание. С утра во время прилива корабли пришвартуются, а значит, послезавтра начинаем дворянский сход».